Ищу его и не нахожу. На следующий день в Аяте вновь пришлось вспомнить эти слова. Для него весь мир изменился, перевернулся вверх ногами, а завтра должен был измениться еще сильнее. Про себя он дивился каждый раз, когда видел, что сумежане живут, как ни в чем не бывало, и не замечают никаких перемен. Еще в утро ерильских гуляний молодежь деревни Буйцы, что близ Ящеровского погоста, нашла незнакомую лошадь, Стреноженная та послась в рощи. Приведенная в деревню лошадь была опознана мужиками, как Попова-соловейка. Отец Касьян уехал из Ящерова три дня назад, и его почитали находящимся уже дома, в сумежье. Догадались обыскать рощу, и взятый отроками пес нашел в дупле поповскую одежду. Находка эта повергла ящеровцев в страх и недоумение. Вещи все были целы, даже медный нательный крест — Если бы какой злодей погубил батюшку, то первым делом взял бы лошадь, как самое ценное из имущества. Причем от берега ясны, пожитки нашлись довольно далеко. Кабы батюшка сам вздумал искупаться и утонул, то оставил бы одежду прямо у воды, не за полверсты. Другое дело, если бы тело бросили в воду неведомые злодеи. Однако никаких пятен крови или повреждений на рясе, сорочке и филоне не нашлось. Со всем этим ящеровский староста на другой день приехал в Сумежье, и здесь его находки произвели такое же недоумение. Толковали на все лады, кому понадобилась гибель отца Касьяна, и почему злодеи просто отпустили лошадь пастись. Куда делось тело? Если бросили в ясну, то не сыскать, пока само не всплывет. — Будто бесы унесли, — говорил ящеровский староста, и вскоре эти слова начали повторять по деревням припомнили, что батюшка-то сумерский отличался странностями, угрюмый нрав, нелюдимость, разлад с женой, привычка часто уезжать из дома и пропадать где-то по два-три дня. Жена его в пестах ничего не знала, однако пропавшая дочь опять была при ней. Еленка уверяла, что сама нашла Темушку, но крепло мнение, что отец Касьян как-то вступил с бесами в сражение, и хотя дочь вызволил, сам сгинул. Хотели расспросить дочь? — Но Еленка не позволила, дескать, девка после леса еще чужих людей сильно дичится и разговаривать не будет. Ясно, пока было одно — Власева церковь, а с ней вся Великославльская волость, опять остались без папа и без пения. Сначала была тьма, а потом Бог создал свет, поэтому ночь старше дня. Каждый день по сути начинается тогда, когда подступает предшествующая ему ночь, то есть накануне вечером. Во вторник днем Ваята отправился на дивное озеро с рябиновым ботажком. В ночь на среду привел Артемию в песты и остался там до утра. Утром в среду вернулся в Сумежье, и к вечеру туда пришли вести о соловейке, найденной близ Ящерово погоста. Вечером четверга Начиналась пятница, и Ваята собирался обратно на озеро. В эти дни он жил, чувствуя себя витязем из сказаний. Тому способствовало и время года. Шли самые длинные ясные дни и короткие ночи. Вся земля цвела, люди занимались козьбой, а эта работа веселая. Куда ни пойди, везде звучали песни, мелькали девичьи наряды, румяные лица, радостные улыбки, блестящие глаза а он вспоминал бескрайние луга с пышной травой будто растущей из тени облако живой тьмы на дне чаши в земле горящие глаза змея его голос полувой полусвист полурев что то важное не давало ему покоя что то такое он услышал от смока, но в тот миг не придал этому значения не успел отметить и обдумать имея более важные задачи изгнать Змея. Уж не вообразил ли ты себя змееборцем насмешка смока и самому воять оказалась вполне оправданной? Он разве святой Егорий с иконой из Юрьева монастыря? Прекрасный юноша в золотых доспехах, на белом коне с длиннющим копьем, поражающий им змея, похожего на зеленую крылатую ящерицу, величиной с собаку. Был бы смог таким, с ним можно было бы потягаться забрать ту рогатину от волховской избы, что уже сослужила ему службу. Но нет, того змея, что он видел, никакой рогатиной не возьмешь. Но если его не изгнать, убийство сумерского Абертуна, стоившее таких телесных и душевных сил, окажется напрасным. Вскоре появится новый. И можно ли освободить великославль из глубин, даже если сойдутся все условия, пока под озером сидит змей? В ночь со среды на четверг воят спал обрывочно и беспокойно. Ему снился змей, бесстыдно вторгался в его сны, хвалился своей властью. Старый негодяй, косматый безумец, звучало в ушах. Днем вояту позвали в Поповскую избу. Там уже сидели Арсентий староста, Трофим Тиун и Авсей с Савой, сумерский совет старейшин. Бабка Ираида всполошилась и стала вопрошать Арсентия, что ей делать с поповым скотом и прочим добром, оставшимся у нее на руках. Она больше не хотела за всем этим следить, не зная, вернется ли когда-нибудь хозяин. И особенно, если вернется прямо со дна реки, что бабы сумерские считали вполне вероятным. Ваяту позвали на этот совет как самого близкого, кроме Ираида, к попу-человека. Воята уже наловчившись во вранье, с недрогнувшим лицом еще раз всех заверил, что и мысли не имеет, куда батюшка мог сгинуть, оставив в роще всю одежду, нательный крест и лошадь. где его в последний раз видел, когда тот у всех на глазах уезжал в Ящерова и в этом предлагал присягнуть. Собственно говоря, батюшку отца Касьяна он и правда более не видел. Видел он лишь волка, пытавшегося его пожрать, А то, что в последние мгновения перед смертью тот волк обрел некое сходство с Касьяном, так ведь со страху и не то еще могло померещиться. Насчет Касьяного имущества порешили, когда вспомнили, что у того остались жена и дочь. Все знали, что батюшка то и дело слал Еленке в песты что-то из припасов от своей доли десятины, а значит, не исключил ее из своих наследников. К тому же других и не имелось... Сговорились предложить Еленке с дочерью переселиться в сумежье на попов двор, ходить здесь за его коровой, лошадью, свиньей и курами, следить за домом, чтобы не обветшал, пока не появится новый поп. До того ведь и несколько лет могло пройти. Труднее обстояло дело с самим воятой. Он кормился тоже в счет десятины, но если больше нет папа, нет церковного пения, по романарю нет службы, с чего его кормить? Старики уже рассудили, что парамонаря надобно отослать назад, в Новгород, поведать не ждать и не Деничу и владыке мартирию о здешней потере и попросить нового папа. Если назначат, парамонарь с ним и вернется. Если нет, пусть в Новгороде сидит. Ваят не противился. Без отца Касьяна ему и правда стало нечем в сумежье жить и нечего делать. И он очень хотел облегчить свою совесть, которую никак не удавалось убедить, что он убил всего лишь волка чудовище, и в том нет греха. А владыке стоит узнать, почему столько иереев в великославльской волости нашли безвременный страшный конец, и самому рассудить, как быть дальше. Но к чему приведут все эти превратности, Ваята пока не знал. Все должны были решить два следующих дня, решить навсегда. Если ульяние великое и девятуха малая не умолят Бога простить великославль и не вырвут его из лап змея, город утратит надежду навсегда, и все труды окажутся напрасны. Уходя из поповой избы, Ваято взял в божнице ключ от церкви и забрал от власия псалтирь и Евангелие. Не хотел, как объяснил старикам, чтобы божественные книги наследство самого Панфирия лежали в запертой церкви без присмотра, не весь сколько времени, мышам на поживу. Кроме этой причины была и другая. Боято смутно чувствовал, что эти книги ему нужны, и особенно псалтирь. «Кто все три книги в одних руках соберет, тот власть над змеем-смоком получит», говорила ему Еленка, хотя не могла ответить, откуда у нее эти знания. «Может, так полагал ее отец?» Но и Касьян когда-то сказал Ваяте, что в псалтире заключена власть над змеем. Он мог солгать без вряси, а мог случайно сказать правду или понадеялся, что эта правда напугает Парамонаря и отвратит от мысли о тайнах Великославльской волости. Чего и достиг, если бы не случайная встреча с Еленкой в конце зимы. Ваята мог бы никогда больше не обратиться к этим тайнам, пока однажды сумерский обертун не выбрал бы случай покончить с новгородцем, которого считал владычным саглядатаем. Мурашки бежали по спине, и жилы холодели, когда Ваята думал, по какому тонкому льду ходил всю зиму и весну, с тех пор, как одолел упырей в лихом лагу и показал главному врагу свою силу. Придя в Параскевину избу с псалтирью, Ваята положил ее на стол и раскрыл. Еще раз внимательно прочел Панфириево писание, которое знал наизусть и прибысть ас в пещерах 30 лет, молясь к Богу крепко день и ночь, и услышана молитва моя. Вгляделся в каждую букву, в каждый знак. Вроде бы ничего не упустил. Еще раз сопоставил с другими надписями. Кое-чего и сейчас не хватало. Само ли соединение двух пятниц, великой и малой, вызовет звезду над озером, вслед за которой явится золотая цепь? Или эту звезду тоже как-то надо вызвать. Марица, окликнул он. Я тут-то. Откуда эта звезда над озером возьмется? Ты говоришь, у всего на свете свои ангелы есть? У нее стало быть тоже? Стало быть да. С некоторым сомнением ответила Марица. Пошла бы ты и спросила у других ангелов, есть ли среди них такой, кто над этой звездой властвует. И если есть, приведет ли он ее, когда? по молитве, ну, как Панфирий молился. Воято смутился и не посмел сказать «по моей молитве». Свидетелем, равным Панфирию, он себя вовсе не воображал. Может, отец Ефросин должен о том помолиться? Или мать Агния? Праведнее их Ваято в великославльской волости никого не знал. Но если нужна их помощь, то самое время за нею отправиться, ведь осталась только эта ночь и следующий день, то есть пятница. Через сутки начнется уже суббота, и случай будет упущен навсегда. Осознав, что время, такое медлительное, когда смотришь на что-то в будущем издалека, уже сгрызло весь отведенный срок, оставив жалкий хвостик, Ваята похолодел. И ну ладно, согласилась Марица, пойду поищу такого. Ты ту книгу, читай, читай. Мысль о старце Ефросине напомнила Ваяте их встречу и полученный на прощание совет. Отец Ефросин говорил о псалтире, этой вот, которую Ваята тогда получил от матери Агнии. Он еще поначалу удивлялся, зачем старец велел ему читать греческую книгу. Потом оказалось, что совет был очень хорош, хотя едва ли отец Ефросин знал о панфириевой записи. Это все? Или здесь содержится еще что-то, способное помочь? Ваято один за другим переворачивал пергаментные листы, вглядываясь в ровные строки греческих красиво выписанных букв. Прочесть их он мог. Понять — нет. Пожалел, что не дал себе труда по-настоящему выучить греческий язык, пока жил праздно в Новгороде. И у кого поучиться там было? Может, это знание спасло бы великославль и всю волость? А теперь хоть волосы на себе рви, от того, не поумнеешь. Вот это повторяющееся отдельно выписанное слово статия — по-русски «слава». Оно находится внутри и в конце кафизмы. Вот это слово в начале псалмов «кирия», то есть «господи», «кириас» — больше ничего не понятно. А ведь разгадка где-то здесь. Вот это «ангели» — «геб», «аспида», «кай», «василиску». Это же девяностый псалом по-славянски. Живый в помощи Вышнего. Недавно этот псалом спас его от змеи из черного дыма, что пытался пролезть в душу. Хуже всякого аспида. И потом... Ваята резко поднялся на ноги. От догадки его бросило в жар. Загорелась кожа на голове под волосами. Вот что сказал ему бронящийся по-гречески змей. Вот что он пытался вспомнить. И если отец Касьян в тот раз не солгал... Теперь Ваята знал, каким образом эта книга дает власть над змеем, что зовется смог. Небо над дивным озером медленно темнело. Близилась полночь, повисла сбоку белая полупрозрачная луна с отгрызенным бочком, но было еще настолько светло, что не требовалось огня. Ваято сидел на горушке, откуда был лучший вид, с гуслями на коленях. Рядом с ним лежала псалтирь а по бокам сидели на траве две женщины — баба Ульяна и Тёмушка. Еленка устроилась чуть позади своей дочери, и почему-то в этом окружении — дева, жена и старуха — Боято чувствовал себя важным, будто князь или даже цесарь. На озере они были далеко не одни. В эти вечера здесь продолжалось гуляние, хоть и не такое буйное, как в первую ночь солнцестояние. Многие в эту пору косили луга вокруг озера, А закончив работу, собирались к нему отдыхать. Там и здесь горели небольшие уютные костерки, не для плясок и прыжков, а для готовки ужина. Только молодежь продолжала веселиться, напитываясь плодоносной силой этих долгих дней. Лежа на траве парни смотрели, как девушки в красно-белых покосных рубахах водят круги и только ухмылялись, слушая. Перед Петром пятым днем, ой, л ли пятым днем, разгулялся ярый конь. Ой, л ле яры конь, разбил камень копытом, а в камне зерна нету, а в парнях правды нету. Перед Петром пятым днем это песня о Великой Пятнице Ульянии, что приходит перед Петровым днем. Перед Петром пятым днем разгулялся яры конь, разгулялся яры конь, разбил камень копытом, а в камне зерно есть, а в девках правда есть. Ваята ждал полуночи, чтобы проверить свою догадку. Его уже не раз спрашивали, зачем он принес псалтирь на гуляние. Неужели думает божественная петь? «Да», — прямо отвечал Ваята, — «думаю божественная петь. И тогда, быть может, Великославльград из глубин подниму. Люди недоверчиво ухмылялись, считая это за дерзкую шутку, но не отходили далеко, чтобы не терять бойкого Сумирского парамонаря из виду. А вдруг и правда, что любопытное сотворит? Больше Ваята не хотел скрывать свою цель. Если все пойдет как надо, люди понадобятся. Отец Македон погиб, потому что сохранил в тайне открытое ему и не справился с делом в одиночку. Если же ничего не выйдет, все равно на днях отсюда уезжать. Пусть сумежане смеются, вспоминая безумного парамонаря-новгородца, что хотел игрой на гуслях Великославль вытянуть. Ему же, выросшему на песнях о садко тиночи и его игрой перед морским царем, мысль о чудесной силе гусли вовсе не казалась смешной марица позвал он ты здесь ангела сму ангел мой на греческом языке чего му это я а не му воя вздохнул его ангел был еще слишком мал и неразумен чтобы понимать по гречески разузнала про ангела звезды падучей. нету такого ангела со скорбным вздохом доложила марица Я всех обошла, а кого не нашла, про тех расспросила. У каждой звезды ангелы есть, а про эту звезду, что озерные глубины отворяет, не ведает никто. Ступай, сказали к архангелам, да я зарабела. Они огромные, пламенем пышут, а я-то девчоночка маленькая. Ровно букашечка по привычке закончил Ваята, но про себя. Ну, коли ангела у звезды подучей нет, будем без него справляться. Утешил он Марьяцу с уверенностью, которой вовсе не чувствовал. Да, темушка. Обернувшись к девушке, он накрыл ее руку своей. Темушка робко улыбнулась. Принаряженная с шелковым мочельем на темноволосой голове, с серебряными кольцами у висков, салой лентой в длинной косе, в девичьей вздевалке и с поиском, обхватывающим тонкий стан. Она выглядела не хуже всех девушек волости она взгляд вояты и гораздо лучше. Что-то в ней осталось от таинственной пленницы лесной избы может быть звездный свет темных глаз полночь шепнул ему на ухо голос страхоты господи благослови воята провел по струнам темушка замахала рукой девкам пение позади смолкло и теперь только свист и треск цикад сопутствовал звуку бронзовых струн. воята запел глядя в книгу раскрытую на траве перед ним го «Катой кон, энбоэт хейя, тую псисту, енскен». Все то же, что он сотни раз певал на славянском языке, живый в помощи вышнего в крови Бога Небесного водворица, теперь он пел по-гречески, пел так, как приучился еще у Богородицы, где служил его отец, как много раз слышал в Софии Новгородской. Величавый, медленный напев — полетел над озером, казалось, от него родился легкий ветер, от него побежала рябь по воде, закачалась осока и камыш. Герей, то, кюрио, антилептон, му, эй, кай, катафюге, мо, то, тхеос, му, элпио, ген, аута. Речет, Господи, заступник мой, еси, прибежище мое, «Бог мой, и уповаю на него». Не понимая греческих слов, Фаят тем не менее, знал их содержание и почти не сбивался. Сосредоточенный на этом деле, он не замечал, как позади него собирается толпа. Молодежь, люди постарше, отдыхавшие у озера, после дня на ближних покосах, сбивались в тесные ряды, чтобы не мешать ему, но ничего не упустить. Выпиваемые слова на непонятном языке — на том языке, на котором говорили вероучители Руси, казались чудными заклинаниями, особенно сильными из-за святости этого языка. Едва ли хоть один человек в Великославльской волости до этого дня слыхал хоть слово по-гречески, и оттого казалось, что эти слова имеют чудодейственную силу почти как слова-творения. «У автобет хэсе, апофобу нюктериуку» А белус Петамену, Гемерас. Не убоишься от страха ночнага, От стрелы летящей в одни, Ветер усиливался, по озеру бежали волны, Колебали осоку, выплескивались на берег. Люди позади и подталкивали друг друга, В тревоге показывая на воду. Яко ты, Господи, упование мое, Вышнего положил и прибежище твое. Ветер заметно похолодел. Женщины в сорочках под паневой зябко обхватывали себя за плечи. Волны на озере ярились все сильнее. Ветер выл уже не шутя. «Я к ангелам своим заповесть о тебе. Сохрани тетя во всех путях твоих». В шуме ветра явственно слышался полувой-полусвист. Ваята узнавал его — А прочих он наполнял испугом, предчувствием того ужасного, что может за ним последовать. Уже от страха люди теснее сбивались в кучу, кто-то отпрянул, желая уйти подальше от берега, укрыться в роще или во враги. Баба Ульяна встала на ноги, тревожно вглядываясь в кипение озерных волн. Темушка поднялась вслед за нею и смотрела, сжав руки возле груди. Березы на дальнем берегу раскачивались и клонились, едва не ломаясь, так что прятаться близ них Делалось опасно. Геп аспида кай Василиску, гепи бесе кай катапотесис леонта как драконта, на аспида и Василиска наступиши, и попереши льва и змия. Полувой полусвист был уж так силен, что Ваята почти не слышал себя, не говоря уж о других, но он уже понимал. Это голос не ветра, это свистит и воет тот самый слушатель, для которого он и предназначил свое пение. Я, Канами, упова и избавлю, и... Вои рев достигли наивысшей, невыносимой силы. Большая береза на берегу рухнула и повалилась пышной зеленой головой в воду, но голос ветра поглотил шум ее падения. От толпы отделилось уже не менее десятка человек. Они пытались бежать прочь от озера и бури, но при этом всплески воя попадали на землю. Ваят видел, как Тёмушка, припав к бабе Ульяне, клонит голову, как ветер треплет её длинную косу, и та сама бьётся в воздухе, как тёмная змея. Воззовет ко мне, и услышу его!» А потом вода в самой середине озера. Будто взорвалась изнутри нечто огромное, темное, будто сгущенная тьма вырвалась из под воды и устремилась вверх в небо. Народ разом закричал от ужаса, никто не устоял на ногах, даже темушка и бабуль Яна. Толстая копьё тьмы, живой вихрь, крутясь вокруг себя, уносился ввысь, издавая тот же полурев полувой такой силы, что закладывало уши до боли. Озерная вода, подхваченная его движением, тоже взлетела и опала, широкой волной расплескавшись по берегу. Достала даже до горушки, поток обрушился на Ваяту и женщин возле него. Уже не в силах играть, Ваята все же закончил, выкрикивая вверх, вслед исполинскому вихрю, «Долготою дней исполню его и явлю ему спасение мое!» Вой и рев стихли, но этого сразу никто не заметил, измученный, почти убитый слух отказал. Зато хриплые сорванные голоса отозвались возгласами изумления. Там, куда умчался вихрь змей, в далекой вышине вспыхнула звезда. Руда желтая, пылающая, она стояла в вышине потемневшего неба, За нею тянулся длинный пламенный хвост. Сидя и лежа на земле, промокшие от озерной воды, изумленные и растерянные люди наблюдали за дивной молнией, которая вопреки естеству родилась из воды и ушла в небо. Воссияет свет, привелик боято заставил себя подняться с мокрой травы и зайдет. Велия звезда светлая, и будет стоять и вверху озера. Все, как Панфирий обещал, это она!» Он взял за руки сперва Тёмушку, потом Бабу Ульяну и помог им подняться. «Та самая звезда! знамение Змиева!» «Это оно! знамение! хрипло воскликнула у него за спиной Еленка и никогда еще голос ее не звучал таким восторгом и воодушевлением. Мой отец его ждал, оно пришло, явилось. Господу Богу помолюсь, и святой причистой поклонюсь. Среди наставшей тишины заговорила баба Ульяна, и старческий голос ее прозвучал над берегом с удивительной твердостью и силой. Господу Богу помолюсь, И святой Пречистый поклонюсь, повторила Темушка, встав рядом со старухой и также сложив молитвенно на руки. Она говорила не так уверенно, неприученная в лесу к словам молитвы, но голос ее серебристым эхом поддерживал голос бабы Ульяны и, казалось, разносил его до самых дальних пределов бытия. Святому Николе, Троице, по крови Богородицы, Святому Николе, Троице, по крове Богородицы и ясному месяцу праведному солнышку частым звездочкам и всей святой силушке небесной и ясному месяцу праведному солнышку частым звездочкам и всей святой силушке небесной михаил архангел гаврил архангел никола милостивый и снесите ключи позлащенные отомкните воды глубокие, порушьте тридесят замков, распахните врата медные, опрокиньте тын железный, выпустите великославль град на вольный Божий свет. И глаголит Михайло Архангел. «Слышу я тебя, раба Божия Ульяне, и тебя, раба Божия Артемия!» Прозвучал над берегом мужской голос, уверенный и сильный, похожий на мягкий раскат грома. От него веяло теплом в миг отогревшим замерзшие От ужаса сердца. Повелеваю Николе Милостивому Взять три ключа позлощенных, Снить и с небес, Отомкнуть воды глубокие, Порушить тридесят замков, Распахнуть ворота медные, Опрокинуть тын железный, Выпустить великославль град На Божий вольный свет. Голос умолк, Но в ответ послышались изумленные крики. Близ теплых ключей вода засияла золотом, будто с дна в том месте поднималось особое подводное солнце. А то вспомнил. Нечто подобное он уже видел, когда зимой был здесь со стариками, и из полыньи сам собой вырастал золотой мост. Но это был не мост. Золотое сияние вытянулось в черту, пробежавшую от воды на песок у камня медведя и до самой березы. Сияние сгустилось, и стала видна золотая цепь, толщиной с женскую руку. «Цепь!» — сбросив очарование, вскрикнул Ваята. «Вот она! Скорее! Тяните!» Первым он сбежал с горушки на песок у теплых ключей и ухватился за конец цепи. Так страшно было, что она исчезнет, если не успеть ее поймать. Цепь уходила в воду, и ее золотое сияние медленно угасало в глубине. я-то потянул. Цепь не сдвинулась, как прикованная к какому-то исполинскому кольцу на дне. Вот какую тяжесть испытал отец Македон. Однако тянул, что было сил, пока не разорвалось сердце. Тут его кто-то обогнал, и незнакомый мужик обеими руками ухватился за цепь впереди него. А потом набежала целая толпа. Человек десять, пятнадцать, двадцать, окружив цепь, взялись за нее и потянули. И цепь сдвинулась. «Идет! Идет!» — радостно заорали на берегу. «Давай еще! Эх! Навались! Раз! Раз!» С горушки бежали еще люди. Иные заскочили в воду, чтобы взяться за ту часть цепи, что не дошла до берега. Посыпались и бабы, эти ухватились за мужиков и тоже тянули вопя и визжа. Цепь двигалась, и воята у ее конца отступала от воды шаг, еще шаг, еще. Цепь шла быстрее с каждым новым помощником. Вояте видна была она на всю длину, вернее, длинная и густая людская вереница, под руками и плечами которых скрывались звенья, и он был изумлен величиной и тяжестью цепи из золота, выходящей со дна. Прибежавшие последними зашли в воду по самые плечи и тоже тянули часть цепи под водой. «Раз! Раз!» — выкрикивал плотный краснолицый мужик, видно, привыкший распоряжаться на общих работах. Нижний конец цепи как будто отпустило. От внезапного толчка все повалились на и ваята тоже. Снова взмыл к небесам крик. Люди копошились на песке и траве, пытаясь встать. Самые дальние плыли. Цепь лежала на берегу, как огромная золотая змея. Но на нее никто и не смотрел. Теперь уже все озеро, во всю ширь между берегами, осветилось и налилось крепнущим золотым сиянием. Исполинское солнце вставало со дна, и было страшно, хватит ли ему простора в этой чаще, не разорвет ли оно сами берега. Будто волоты подземельные поднимали целый город на блюде, Великославльград вставал из глубин. Волоты — в славянской мифологии малочисленная раса могучих великанов, предки людей, населявшие территорию Древней Руси. Сперва над водой показались крыши бревенчатого сооружения на самой вершине холма. Зданий, подобных этому, Ваята никогда не видел. Многочисленные слейки, курицы, крыши были вырезаны в виде птичьих голов, будто здесь и есть небесное обиталище душ. Искусно украшенной резьбой здание было окружено стеной, и каждое стоящее бревно в этой стене венчалось резной головой. Чередовались человеческие бородатые головы и рогатые бычьи. В стене было трое огромных ворот, от каждых вниз по холму спускалась дорога и выводила к другим воротам, в крепостной стене, которая опоясывала холм по самому низу. При виде этих ворот, столбов в виде бородатых грозных старцев, резного свода, вспоминалось нечто неведомое, наполняя разум жутью и благоговением. И Ивоята испугался этого чувства. Подумалось, эти старцы и являлись ожив принимать дары от своих нынешних потомков. «Что там внутри?» идолы старых богов с золотыми головами, тот белый камень, чьим именем заговаривают хвори и устрашают лихорадки. На миг едва не пожалел, что позволили этому обиталищу старых богов во всем блеске его славы вернуться в белый свет. Ведь что белый свет мог противопоставить этому бесову великолепию, молчаливую запертую власть его церковь с погасшими свечами? А ведь людям надо на что-то молиться. Потребность эта в них древнее и глубже любых известных ныне богов. Все пространство между верхней и нижней стеной было занято улицами, площадями, дворами, теремами, избами. Можно было разглядеть каждый дом на склоне холма, каждый двор и каждый тын. Крыши сияли тусклым золотом, а стены — серебром. Верх крепостной стены был выложен жемчугом, а башни — самоцветами. На коньке крыши того здания, что венчало вершину холма, медным пламенем горело солнце. Река огня текла из ворот, обращенных к Ваяти, спускалась по холму и приближалась к части берега у теплых ключей. И будто кто-то изнутри ему напомнил Хорсовы врата. Это здание на вершине — храм древних богов, и он стоит напротив врат, посвященных солнечному богу Хорсу, тех врат, что оставались приоткрытыми все эти столетия. Но где же обитатели? Уже не верилось, что в таком прекрасном городе могут ютиться черные косматые бесы. Но каковы же они, жители Великославля? Потом он увидел некое подобие жизни. По стене, улицам, дворам мерцали и вспыхивали огоньки. И Ваята понял, это и есть жители, вернее, их души. Ведь не может такого быть, чтобы двести с лишним лет они просто жили, как ни в чем не бывало, сохраняя человеческий облик на озерном дне. — Ну, давай же! — вскрикнула над ухом Марица, и от воодушевления и мольбы ее голос показался голосом взрослой девы. — Укажи им путь! — Ты, град, великославль! — заговорил Ваята. — «Закон да познаешь христианского наказания!» — сказал где-то рядом мужской голос, немолодой, но сильный. И воята стал повторять за ним. Он вспомнил, где видел эти слова. «Аз есть тайна несказанная!» — таковы слова Иисуса Христа. «Аз есмь истина и закон и пророки!» «Аз есмь истина и путь и стызя!» «Аз есмь хлеб жизни!» Аз есть свет миру. Аз есть дверь овцам. Аз есть добрый пастырь. Аз есть воскресение и жизнь. Аз есть путь и истина и живот. Аз есть истинная лоза. «Да будем работниками ему, а не идельскому служению!» — продолжал Ваято уже без подсказки, на память читая слова, вписанные старцем Панфирием в греческую псалтирь. Старец не дождался случая прочесть их, и воята сделал это за него. «Да будем работниками!» — откликнулись сотни и тысячи далеких голосов. Было похоже, будто песчинки берега обрели вдруг каждая отдельный голос. От идольского обмана отвращаюсь, да не изберем пути погибели. Всех людей, избавителей Иисуса Христа, над всеми людьми, приявшего суд, идольский обман разбившего и на земле святое свое имя украсившего, достойный добудем, достойный добудем. Пока Ваята говорил, огоньки в городе пришли в движение. Сперва один потянулся вверх. Затем сразу несколько. И вот уже сотни огоньков взмывают над улицами и площадями и уходят в небеса. Только сейчас воя-то заметил, что почти стемнело. Внизу сияние города разгоняло мрак, но вверху уже царила ночь, и госпожа Луна заняла свой небесный престол. Подучая звезда змеи исчезла, унеслась в иные края, где изгнанный соратник сатаны найдет себе новый приют. А души Великославля уносились все выше и постепенно растворялись среди звезд. И чем более их улетало, тем бледнее делалось сияние великославля. Таяли очертания крепостной стены и башен, улицы площадей, теремов и избушек. Сквозь них уже просвечивал серебристый блеск воды, лунный свет оттеснял сияние призрачного золота. Вот последняя стайка огоньков оторвалась от гребня стены, и стена под ними растаяла. Дивное озеро предстало в своем обычном виде, но теперь это было просто озеро, круглое, красивое, обрамленное березами и плавными взгорками, но не таящее в себе ничего, кроме воды и песка, а соки и рыбы. Над озером куполом раскинулось ночное небо, усеянное звездами, Боято уже не различал среди них огоньков, которые сам выпустил в полет, но не мог отвести взора от этого величественного зрелища. Чувствуя, как болят от напряжения глаза, на миг зажмурился, потом глянул на толпу. Изумленные, потрясенные, запрокинутые лица были устремлены в небо. В глазах людей отражался звездный свет. Вот и Миколка стоит рядом с братом Саввой, такой же изумленный. Никола! Где-то далеко-далеко за небокраем позвал тот старческий голос. — Ты ключи куда задевал? Неси, отворять надо. Люди ждут. Ваято взглянул на берег. Там тоже что-то светилось. От его ног и до воды, там, где недавно протянулась толстая увесистая цепь настоящего червонного золота, мерцала в траве цепочка из светлячков. Маленьких земных звездочек И медленно гасло. Миколка-бортник, Выбравшись из зачарованной толпы, Поспешил куда-то в темноту. Нынешнее поле было совсем не то, что осенью. Зеленое, веселое, Рожь еще не колосилась, Но земля уже скрылась под плотным ковром Высоких узких листьев. Щебетали птицы, Из дальней рощи доносилась усердная, хоть и унылая ку-ку. «А он... Что, если он все-таки вернется, а тебя не будет?» — робко спросила Темушка. Весть о скором отъезде Ваяты ее огорчила, и к тому же она боялась нового появления своего недоброго отца, а Ваята так и не посмел рассказать ей, почему эти страхи неосновательны. За несколько дней он попривык видеть Темушку в девичьем уборе и даже почти стал смотреть на нее, как на обычную девушку, хотя в душе знал, вовсе она необычная. При взгляде на ее темные глаза, белый лоб, похожий на верхнюю половинку яйца, обрамленный пушистыми темными волосами, он жаждал сделаться тыном железным, чтобы оградить ее от всех на свете бед. Да нет же, воято остановился посреди тропы, повернулся к темушке. Взял ее руки в свои и приложил к груди. «Я клянусь тебе, не вернется он. Сила его шла от змея, а змей улетел. Ты сама же видела. Как же ты догадался, чем его изгнать?» Змей в озере говорил со мной и сам упомянул. Когда святой Аникий стал читать псалмы у него в пещере, худо ему пришлось, а когда шел до девяностого, он и вовсе бежать пустился. Я замечал, змей греческие слова вставляет, видно, долго в той земле жил. Но я и прикинул, если опять услышит тот же псалом, каким его Аникий изгнал, по-гречески, то не выдержит, опять убежит, гнездо свое старое покинет. Так и вышло. Только я не знал, Ваята помолчал, вспоминая недавнюю ночь, что та звезда, какую ждали, и есть сам змей. «Потому я и не нашла такого ангела, чтобы той звездой управлял», — вставила Марица, влезая в их беседу. «Не было у той звезды вовсе никакого ангела, потому что она не звезда никакая, а змей. Он сам тот змей, бывший ангел, да чина своего не удержал». «Выходит, только у того и нет ангела, кто сам ангелом был, да не сдюжил», — пробормотал Ваята. «А кто это на молитву ответил?» Неужто сам Господь! Я и в озере тот же голос слышал. А это Архангел Михаил отвечал, с явной гордостью за свой небесный рот, ответила Марица. Воята и две его спутницы, одна видимая, другая невидимая, прошли еще немного до того места, где тропа пересекала другую. Где-то здесь, да? Обращаясь к воздуху, спросил воята. Птичий щебет наполнял воздух свежестью и серебрился в лучах солнца. По краю поля белели соцветия тысячелистника, как земные облачка. «Еще немного вперед!» — глухо ответил голос страхоты. Темушка отстала и дальше не пошла. «Правее!» «Стой!» Боято остановился. Где-то у него под ногами пряталась та безвестная могила, куда двадцать лет назад отец Темушки зарыл, тело ее дяди, своего родного брата. Знал ли он, что вместе с ним зарывает и собственную душу? Или ради завистливой ненависти к брату готов был не пожалеть и себя? Здесь, здесь. «Во имя отца и сына и святаго духа», нараспев произнес Ваята, «коли ты женского пола, то будь Марья». Он с трудом удержался от улыбки, но требовалось все проделать, как положено. — А коли то будь Иван! Темушка подала ему приготовленный новый платок, льняной и белый, как перышко из ангелового крыла. Ваята подбросил его, взвился ветер, подхватил платочек и унес ввысь. В ответ донесся глубокий, мощный вздох теплого летнего ветра. Подняв голову, Ваята искал платочек взглядом, но видел только белые полотнища облаков. Улетел его второй ангел. Вот у него и двое крестников, почти как у настоящего папа, хотя до этого звания ему еще далеко. Но если когда-нибудь владыка Мартирий все же сочтет его достойным, Ваята знал, что учить людей будет тому же, что не дало пропасть ему самому. И будет то учение простое. Уповай на Господа и делай добро.